Набежавшая волна ударила в борт и рассыпавшись на мелкие брызги, обдала холодным душем всех, кто находился в лодке. "Ровнее держи, Пашка", крикнул Седоусы Дмитрич. "Не видишь, откуда ветер? Это к мы, воды нахлебаемся по самые неморучки". Молодой рулевой смущённо потупил взор. "Так это, зевнул, чего уж там?" Вы вдруг горят внимательнее стану. Ну, та-то -та же. Рыбаки дружно навалились на вёсла, бензина оставалось сущие крохи, поэтому подвесной мотор, откинутый в крайнее верхнее положение, поблескивал стёртыми до металла лопастями винтами. Запускали его редко и в самых исключительных случаях. От твоего на руле сейчас сидел Самые слабосильные из всех, более кривкие мужики ворочали вёсла. Ничего, жили же как-то предки без моторов, непонятное дело, что где-то в городе без этой кое-штуковины и двух дней не протянуть. Так то ж город, люди нежные, настоящей работы не знающие. Печа пальцами в кнопки, мускулов не накачаешь. А вот поворочек оты тяжёлым веслом полдня. Смеркалось. Рыбаки налегли на вёсла, желая успеть домой засветло. Улов сегодня был средненький, но всё же не с пустыми руками назад возвращаться. На некоторое время этого хватит. А завтра проверят дальние сети. Уж там-то наверняка довыча побольше окажется. Звестел в ушах ветер, поскрипывали уключины, изредка бухало в донище лодки набежавшее волна. Заняты своим делом, рыбаки не очень-то вертели по сторонам головами, и поэтому изменений в обстановке первым заметил рулевой, точнее он его услышал. Дмитрийч, чего тебе? Мотор должно работает. Кто-то с моря идёт. Да кому там сейчас ходить? Почитай топливо-то, и не стало с ни у кого. Да вот те крест. Не уж-то я не разберу моторы, та ли что. Но «Ну и где ж тогда твой плывун? сердито спросил рулевого старший из рыбаков. Так во она! вскочил на банке парень. О, смотрите. С море негромко постукивает мотором. Надвигалось серое стальное тело быстроходного катера. Чуть скошенные мачты, тонкие стволы пулемётов торчащие из небольших башенок. Затянутые брезентом, громоздились на корме какие-то непонятные штуковины. Наверняка какое-то оружие. Отстав на пару кабельных позади шёл второй катер, точно такой же. Ишь ты. перетянул митрич. Да это кто ж такие будут? Должно по гаранции, неуверенно сказал кто-то из рыбаков. Нет, у тех кодора поменьше, эти дольше длинные. Да накормё у них что-то наворочено. У погранцов таких штук нет. Передний катер переложил руль. направлялись в сторону лодки. С мостика замегал ратьер. Остановиться требуют. Повернулся к старшему рулевой. Что делать-то будем? На таран пойдём. С своей башки на плечах нет. Раз требуют, останавливаемся. Мало ли какие вопросы у людей имеются. Подошедший катер сбавил скорость, и на его борт выскочил коренастый матрос. ловко зацепив отпорным крюком за борт, он подтянул лодку почти вплотную к катеру. А форма не наша, заметил кто-то из рыбаков. Это не пограничники, да и не наши моряки. Загашетали попал обе катера в тинки, и к борту подошло сразу несколько человек. Пара матросов короткоствольными, совсем непохожими на привычные калашёвы автоматами. Высокий офицер и сопровождавший его солдат в пятнистом камуфляже. "Здравствуйте", приветливо кивнул солдат. "Добрый день. И вам не хворать", степенно ответил Дмитрийч. "Какими судьбами к нам?" Э-э А, Поделан, уважаемый, Поделан, в каком состоянии ваш причал? Причал в посёлке был, и сейчас у него серотливо притулились два МРТ малых эрболовских траулера, в виду отсутствия топлива, совершенно бесполезные. В нормальном? пожал плечами Митрич. Приставать будете? Солдат обернулся к офицеру и что-то негромко ему сказал. Тот покивал и задал бы солдату вопрос. "Эх, господин капитан интересуется, большой корабль сможет подойти к берегу?" Так и там же стрепнулся белопашка, но получив тычок в бок от соседа, присел на банку. "Сможет", кивнул Митрич. "Хоть чего же нет?" Вот, только причал у нас не шибко великий. Не поместится весь корабль-то, ежели он большой, как ты говоришь. Солдат повернулся к капитану и перевёл ему ответ. А дорога от причала в каком она состоянии? А какое у неё может быть состояние? Удивился Митрич. Дорога есть, по земле идёт. Благодарю, покивал головой солдат. Спасибо. И он бросил в лодку что-то яркое, затянутое в прозрачную плёнку блок сигарет в красивых пачках. Матрос подцепил крюк и толкнул лодку от борта. Вся компания скрылась за железной дверью, застучал моторы, катер двинулся в сторону берега. Следом пошёл и второй. Дмитрий Да ты что же, на плёута. Васька схватил за причёс старика. Какой такой большой корабль? Там глубина у причала метров 7. Тот же застрянет нафиг. А и хрен бы с ним. Не просёк, что ли, какие это птицы? Ты форму-то разглядел на солдате. Так, а что, смотреть-то на неё? Ну, форма, ну, пятнистая. Да и мало ли тут моряков, может быть. Ага. Если Каня не разобрал. Нет. Он тихо говорил с капитаном-то. Не наши это моряки, англичане. Я их речь ещё с давних времён помню. Да ты на сигареты-то глянь. Так и всё, затих. Лёха, как там твой мотоцикл поживает? Да нормально всё. Только вот бензина-то нет. Будет тебе бензин с лодок с альём, как причалим, дуй домой, готовь свою таратайку. Чует моё сердце. Уже подходя к берегу, рыбаки увидели, как из тумана медленно проступили очертания больших кораблей. Безобрал солдат. Они действительно были достаточно здоровенными. Куда больше ртелных эмертешек. Высадка не задалась с самого начала. На подходе к причалу сел на мель головной транспорт. Сел крепко и основательно. Даром что был прилив, так иетта не помогло. Мало того, он ещё и перекрыл подход для всех остальных судов. настолько неудачно его развернула а окружающая местность не радовала глаз удобными для высадки местами кругом куда ни бросишь взгляд торчащие из воды верхушки камней или крутые непроходимые для техники береговые откосы когда вы смотрели раглан распикал капитана опрашивавшего рыбаков капитан первого ранга мюррей вам же была поставлена конкретная задача выяснить возможность подхода кораблей к берегу сер они сказали корабль подойдёт только выразили сомнение что он поместится у пирса а ага, вот он и подошёл мирлей указал на накренившийся на бок транспорт и как это понимать Во всём моём почтении, сер, вклинился в разговор пехотинец, полковник Двайт, командовавший всей сухопутной группой войск. Откуда вы этой глуши вообще знаете, что такое большие корабли? Да вы только посмотрите, на чём они сами плавают. Ёнки внул: "Да маленькие по сравнению с транспортами и траулеры". Сердливо приткнувшись, упирца. Меня мало волнуют проблемы этих русских, возразил капитан первого ранга. Они могут хоть на корытах в море выходить, нас это не касается. "Да пусть так", согласился пехотинец. "Но ведь для этих лодчонков и тех корлупок уже не маленькие корабли. А какие глубины у причала?" от 4 до 5 метров в сер. Доспежил реабилитироваться роглан. Более точно сказать трудно. Описание этого места в лоции нет. А как глубоко сидит в воде такое су дёнушка? Не более 3 метров в сер. Да и то вряд ли. Так что эти местные мужики вполне могли добросовестно заблуждаться. Развёл руками полковник. Да, внезапно успокоившись, спросил Мюррей: "А и как же мне теперь обеспечивать вам высадку? Ну, пехота ладно, на шлюпках и катерах перевезём. А куда и как сгружать технику? Мы и выбрали это место исключительно из-за наличия тут пирса. Во времена советов здесь был Роговецкий колхоз и в порту Без же рвался целый флот. А без крепкого и хорошо оборудованного должным образом пирса это невозможно. Не забывайте, у нас столько танкодесантные корабли могут без него обойтись. А прочим судам для выгрузки нужна соответствующая инфраструктура. Это же не специальные десантные суда. Брали, что подруку подвернулось. Хм. "Вы же сов затылке дойдёте. А здесь никак не отсер", извичительно ответил Марек. "Надо искать другое место". "Печально".